9 часов двадцать пять минут. Несмотря на всю красоту, подумал сержант Гаррисон, это место мне осточертело. Он находился наверху пожарной вышки с шести утра и непрерывно смотрел в свой очень сильный бинокль на зеленые горы. Теперь он знал каждое дерево, каждую ветку на 360 градусов вокруг себя. Самым интересным было наблюдение за ястребом, который камнем падал вниз, чтобы схватить рябчика. Но, черт побери, все были заняты самой крупной охотой, охотой на человека, а он сидел здесь, в этом диком месте, наблюдая за птицами. Гаррисон держал бинокль перед глазами, просматривая еще раз северную часть плоскогорья, и вдруг ему показалось, что он что-то заметил. Он отрегулировал бинокль и увидел человека. Секундой позже тот зашел за ствол дерева и исчез в густой зелени. Был ли это тот тип, которого искали? В конце концов, ведь надо быть абсолютно уверенным в таких вещах. С тех пор, как Гаррисон служил в полиции, приказ стрелять без предупреждения был получен впервые. Допустим, он застрелит не того человека, подумал Гаррисон, споря сам с собой. макдональд утром... Объяснял все на линейке. Гаррисон знал, что убежавший был непростой маньяк. Он унес из и заразу. Они даже не хотели сообщать, какая это зараза. А это уже плохо. Так что если тот тип, которого искали, если это донаван то Гаррисону следовало спуститься по лестнице и начать за ним охоту. Что тогда может произойти, если он его убьет, Ему придется опознавать его чертово тело. Но при этом можно и заразиться. Что у него? Холера? Рак? Кто знает, чем они занимаются там, в Дагуэре? К тому же неизвестно, вооружен ли он. Может получиться и по-другому, пуля окажется в его собственной голове. Нет, ни за что он туда не пойдет. Он уже добрых 15 лет служил в дорожном патруле и дважды был отмечен за храбрость но не за дурацкую храбрость. Никто не ищет неприятностей. Такая вещь, как это безумие. Так или иначе, это была вина армии. Что они там делали? Все еще возились с какой-то чертовщиной. Если им непременно надо этим заниматься, почему они не отправились в Аляску? Пусть теперь армия его и ловит. С другой стороны, он не мог совсем ничего не делать. Гаррисон посмотрел на часы. Он рассчитал, что ему понадобится 15-20 минут, чтобы спуститься с вышки, побегать вокруг и вернуться обратно. Лучше он прождет это время на вышке, потом позвонит и доложит, что вроде бы кого-то видел. И пусть они сами действуют. Черт возьми, еще половиной года, и он пойдет на пенсию. Он опять поднял бинокль к глазам, и направил его на ту точку, где видел фигуру. Все спокойно. Даже если он спустится, у него нет ни малейшего понятия, куда идти и где искать. Он даже не знал, в каком направлении человек ушел. Так что все равно толку не будет. Он медленно опустил бинокль. Надо просто ждать, пока минутная стрелка часов отсчитает 20 минут, и после этого позвонить, и не забыть сделать вид, что он запыхался.